В феврале 1934 года в Москве начались пробы артистов для съемок в поднятой целине. Шолохов, увлекшись выбором, настоятельно советовал режиссеру Николаю Шингилая, чтобы его жена, актриса Нато Вачнадзе, сыграла распутную лужку, Шингилая согласился. В апреле Шолохов ждал приезда съемочной группы на Дон. Все было готово к началу работы. И тут пришло извещение с московской кинофабрики. Работа над фильмом остановлена. В письме ничего не объяснялось, но догадаться было не слишком сложно. В ходе работы над сценарием Шолохов настаивал на максимально зрелищном показе сцен раскулачивания. Раз уж роман назывался изначально «С потом и кровью», то пусть будут и кровь, и пот. Шенгелая и Санишвили передоверились знаменитому имени Шолохова. «Раз этот человек видится со Сталином, значит, ему позволено многое», — думали они, — оказалось, нет. «Писать это одно» а всей стране показывать, как кулацких детей вышвыривают на мороз, совсем другое. Писателю, может, ничего не сделали бы, зато всю киностудию разжаловали бы в дворнике. Шолухов был крайне огорчен, столько времени отняла работа над сценарием, и все впустую. Несколько лет подряд он ничего и слышать про кино не захочет, без меня. В том же апреле отчитывался Левицкой «Плохая весна», Третью неделю дует суховей, снег потаял, но земля сухая. Работа идет туго, грустные дела на Тихом Дону. Хлеба вышло на трудный день, в среднем по району полтора килограмма. И уже давно, с января, примерно пухнут люди. Не все, разумеется, но пухнут многие, и помаленьку мрут от голода, так и не дождавшись зажиточной жизни. Собирался в том году за границу, но снова оказалось не до того. Вместо Парижа, по бог знает какому кругу, уже в Москве. Больше, кроме него, спасать Верхний Дон некому, все боятся, а ему чего уж пугаться. Он себя приговорил. Сорок раз, обойдя все приемные, добивается встречи у Сталина. 14 июня в 15.10 к Сталину заходит Каганович и недавно вступивший в должность секретарь ЦК ВКПБ Андрей Жданов. В 15.15 .15 Куйбышев, спустя еще 15 минут Шолохов, Нарком зерновых и животноводческих совхозов СССР Тихон Юркин, член Центральной контрольной комиссии ВКПБ Александр Гуревич, начальник Азово-Черноморского краевого земельного управления Михаил Малинов, народный комиссар земледелия СССР, автор многочисленных работ по вопросу хлебозаготовок Михаил Чернов, Через 20 минут в 15.50 пришел последний участник разговора, крупный партийный деятель Лев Мехлес. Судя по тому, что Шолохов докладывал о ситуации перед столь почтенным собранием, он говорил со Сталином накануне по телефону. Для Сталина шолоховское выступление не могло быть неожиданностью. Шолохов снова рассказывал о голоде на Верхнем Дону. В чем была причина катастрофы на этот раз? Существовало и должно было действовать решение ЦК ВКПБ о льготах колхозникам Северо-Донского округа. Столкнувшись с массовым голодом, партия приняла решение возвратить нуждающимся крестьянским семьям определенное количество голов домашней скотины. Также было решено компенсировать имущество, изъятое в пользу колхозов, если вернуть по тем или иным причинам это имущество было уже нельзя». Предметы быта, одежду или тот самый мед, что съел Демид Молчун в поднятой целине. Наконец, прежним владельцам необходимо было возвратить право пользования частью хозяйственных построек, также отобранных в пользу колхозов. Однако работники на местах категорически не спешили этого делать, не для того раскулачивали. Они саботировали партийные приказания, директива не работала. «Коров», докладывал Шолохов, «изъяли 2685, вернули 494». Еще 2191 корову возвращать не хотели, а может и не было уже этих коров. В итоге 2191 семья жила без кормилицы коровы. Овец изъяли 1067, вернули 143, а 924 овцы никак не отдавали. Свиней изъяли 555, вернули 46, а 509, может, на сало пустили давно. Лошадей изъяли 191, Вернули 6, а 185 нет. Рабочих быков изъяли 33, вернули одного. Из незаконно 213 захваченных колхозами частных строений все 213 оставались в пользовании колхозов. Шолохов расписал в картинах и в лицах уловки, на которые идут руководители колхозов и ростовские партийцы. Разговор в данном составе длился 1 час 20 минут. Затем Шолохова, Юркина, Малинова, Чернова отпустили, а Каганович, Жданов, Мехлес и Сталин остались. 23 июня Политбюро утвердило проекты постановлений ЦК ВКПБ и СНК СССР о помощи колхозам Азова черноморского края, представленные комиссией Жданова. В постановлении говорилось, поручить комиссии в составе товарищей Жданова, Чернова, Гуревича, Микояна, Клейнера, Гринько, Акулова, Малинова, Лукина, Шолохова и Юркина разработать мероприятия по хозяйственной помощи колхозам районов Северной области Азово-Черноморского края. Доверие к Шолохову Сталину было беспрецедентным. Он не вполне доверял отчетности своего собственного партийного аппарата раз за разом прибегая к помощи писателя, получавшего право докладывать перед первыми людьми страны, и все сидели, слушали и записывали. И собирали потом дополнительные комиссии, чтобы партийные указания выполнялись. Сколько таким образом спас Шолохов людей в буквальном смысле от смерти, едва ли возможно сосчитать. Он неустанно трудился на своей земле народным заступником, гуманитарной службой, статистикам, утешителям. Увы, в ущерб книгам. В том 1934 журнал «Новый мир» анонсировал выход второго тома «Поднятой целины». Что до Тихого Дона, то еще в апрельском письме в своей корреспондентке Шолухов писал «Роман будет окончен примерно в последней четверти текущего года». «Сейчас я работаю над последней частью». Но он не успел до конца года доделать ни «Поднятую целину», ни «Тихий дон». В феврале 1935 написал в очередном письме товарищу «Сейчас, пока занят по горло, кончаю наконец-то «Тихий дон» и тотчас же возьмусь за последнюю книгу «Поднятой целины». Тогда же «Новый мир» снова анонсирует публикацию второго тома «Поднятой целины» во второй половине года, но и в этом году не выйдет ничего». Зато летом 34 вскоре после сталинского заседания и всех последующих партийных решений, ростовская газета «Молот» бодро отчитывалась о Шолуховском житье-бытие. Часто он на своем фордике появлялся в колхозных бригадах, хуторах и МТС. Его дом с зеленой крышей, с радиомачтой, окаймленной зелеными деревьями, знали все, вплоть до самых малых детей. Сюда ежедневно приходят колхозники со своими невзгодами и радостями. Он живет жизнью районной партийной организации, высиживает долгие вечерние часы на бюро райкома, слушает планы уборочной, доклады о работе МТС, о перегибах или хорошей работе того или иного председателя колхоза. Прочитав эту статью, Даже те, кто еще не успел до Шолохова дойти, собрались и шли к нему. Как к самому родному и самому мудрому, который может почти все и обязательно поможет. И на бюро райкома, и на всяком собрании Шолохов был за старшего. Заехали в гости рабочие лензавода с просьбой выступить у них. Отчитались потом в другой газете за время, которое мы провели в квартире товарища Шолохова, к нему приходило несколько человек за советом и помощью. Он каждого усаживает, выслушивает. Зашел к нему за советом и прокурор. «Я к вам, Михаил Александрович, приехал за советом», — сказал он. Ему было в ту пору 29 лет. При такой жизни писать Шолохов мог только ночами. Первый секретарь крайкома Борис Петрович Шибалдаев, повторим, воспринимал само проживание Шолохова в станице Вешенская как проблему, требующую обязательного разрешения. 39-летний партиец, в гражданскую полномоченной РВС 12-й армии, в 25 лет секретарь Дагестанского обкома РКПБ, с 1930 года член ЦК ВКПБ, с 31-го первый секретарь Северокавказского крайкома ВКПБ, а затем Азово-Черноморского крайкома ВКПБ, куда входил и Вешенский район. Он был очень опытным и очень сильным противником. Подобраться к Шолухову было не так просто, поэтому Шабалдаев копал под Лугового, летом 1933-го, вернувшегося в станицу Вешенскую первым секретарем райкома. Шолухов несколько раз будет садиться за письмо Сталину, пытаясь описать происходящее. Шабалдаев неоднократно имел возможность убедиться в том, что «я не побоюсь при любых обстоятельствах довести до сведения ЦК о его неправильных действиях». Ему это, вероятно, надоело, и он решил избавиться от вершенцев. Безо всяких причин он неоднократно ставил вопрос о снятии Лугового, обвинял его в троцкизме, И не раз предлагал исключить из партии. Честных коммунистов, работавших в Вешенском районе, под разными предлогами переводил из района, а взамен их присылал своих людей, которые делали все возможное, чтобы срывать работу и ставить под удар руководство района. Началась эта скрытая война давно, но особенно разгорелась после разборов ЦК действий Овчинникова. Снятие Овчинникова Шабалдаев по-прежнему считал личным оскорблением, настроившим его не только против Шолохова, но и против Сталина. На 17-м съезде ВКПБ в январе 1934-го Шабалдаев тайно передал Сергею Кирову пожелание партийных старожилов, к которым считал возможным причислять и себя, сместить Сталина с поста генерального секретаря. А в августе 1933-го, уже через месяц после решения ЦК по Овчинникову и Шарапову, Шибалдаев на краевой конференции выдвинул их кандидатами в члены бюро Крайкома. Этим поступком он словно бы говорил «Сталин ваш в Кремле, а я здесь». Он снимает, а я ставлю на место. У Лугового, как первого секретаря Крайкома, было партийное и демократическое право выступить с отводом кандидатур Овчинникова и Шарапова, чем он и воспользовался – Шабалдаев пытался технически переиграть Лугового, организовав давление на делегатов Северного Дона, но те не сдались. Кандидатуры Овчинникова и Шарапова были провалены. В ответ Шабалдаев в очередной раз попытался снять Лугового, но подобные решения утверждались на уровне ЦК. Там, рассмотрев вопрос, посчитали претензии Шабалдаева к Луговому надуманными, Тогда Шабалдаев зашел с другой стороны, взяв помощники начальника Вешенского районного отдела НКВД Якова Семеновича Меньшикова, члена ВКПБ с 1919 года, в органах ВЧК с 20-го. Меньшиков получил негласное поручение либо вынудить Шолохова и Лугового уехать из Вешенской, либо слепить на них дело. В паре с ним работал второй секретарь Вешенского райкома по фамилии Киселев. Шолохов вспоминал потом. В Крайком, в ЦК, посыпались креветнические заявления на Лугового, меня и других коммунистов, боровшихся с вражеским руководством Крайкома. Не было ни одного бюро РК, где бы мы не сталкивались с прямым и скрытым противодействием Шибалдаевцев. По любому вопросу возникали разногласия, и особенно по вопросам исправления наделанных Овчинниковым перегибов. Шолохов съездил в Ростов-на-Дону в надежде выправить ситуацию, но Шибалдаев, старый лис, уверил писателя, что он вовсе ни при чем, зато настойчиво советовал оставить в творчестве и художественном, и публицистическом тему коллективизации, обратившись к описанию пролетариата. «В город тебе надо, Миша, в крупный промышленный центр. Мы и помощь тебе окажем в связи с переездом. Ты куда, например, хочешь?» Например, «Я хочу, Борис Петрович, остаться в своей станице», — Шибалдаев хмурился. Спустя несколько дней после этой встречи Меньшикова вызывали в Ростов. «Ну, нашел чего-нибудь?» В своих стараниях он докопался до забытой к тому времени версии о Шолоховском плагиате. Вскоре Шолохову расскажут. Меньшиков хвалится, что завел дело о похищении рукописи Тихого Дона, так как разыскал настоящего автора». Начальник райотдела НКВД очень надеялся, что распускаемые им слухи спугнут писателя и заставят его уехать, но Шолохов никак не отреагировал. Дела, конечно же, никакого не было за полным отсутствием фактуры. Тогда по инициативе Меньшикова шолоховский телефон начали прослушивать, за Шолоховым и Луговым установили слежку, Взяв Лугового, Шолухов снова рванул до Ростова на очередной разговор с первым секретарем Крайкома. В этот раз Шабалдаева слету приперли доказательствами о подлых действиях Меньшикова и Киселева, и он был вынужден отступить. Меньшикова перевели на повышение в Сочи. Киселева из Вешинской убрали. Но Шабалдаев тут же отыграл свое, направив вторым секретарем в Вешинскую своего человека Александра Львовича Цейтлина. «Все-таки посматривать мы за вами будем», – прямо пообещал Шабалдаев. Начальником районного отдела НКВД в Вершинскую вскоре назначит Дмитрия Васильевича Тимченко. В анкетах он записывал себя как украинец, родился в 1899 году в Харьковской области. Окончил приходскую школу, участвовал в гражданской, был ранен. В органах ВЧК АГПУ НКВД служил с 24-го. Тимченко получил от Шибалдаева все тот же негласный приказ любым способом выдавить из станицы Шолохова и Лугового. Луговой еще тогда предлагал Шолохову написать Сталину. «Миша, они не оставят нас в покое». Шолохов отказывался. «С Шибалдаевым нам детей не крестить. Будем драться с ним по принципиальным вопросам, а жаловаться на то, что он к нам плохо относится, нехорошо. По-ребячески будет выглядеть». Возможность отправки письма Сталину Шолохов оставлял на самый крайний случай. Он верил в реальные возможности советского народовластия. Думал, если жить по совести, все должно получиться.